Прав же, я не могу совладать с собой, — сказала миссис Клаппинс, — когда подумаю о таком вероломстве. Я не хочу задеть вас, молодой человек, но ваш хозяин — старый изверг. Если бы он был здесь, я бы сказала ему это в лицо». «Скажите, — посоветовал Сэм.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 «Ну, слышал кое-что», — ответил Сэм. «Ужасно! Это ужасно, мистер Эллер, если вас выставляют таким образом перед публикой», — сказала миссис Бардл. «Но теперь я понимаю. Это единственное, что мне оставалось сделать. И мои адвокаты, мистер Дотсон и Фок, говорят, что с теми свидетелями, которых мы вызовем, мы должны выиграть дело. Но я не знаю, что я буду делать, мистер Эллер, если мне не удастся его выиграть».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 «Еще бы не пришли в бешенство», — сказал миссис Сэндерс. «Но истица должна выиграть», — заключила миссис Клаппинс. «Надеюсь», — сказала миссис Бартл. «О, тут не может быть никаких сомнений», — подхватила миссис Сэндерс. «Прекрасно», — сказал Сэм, поднимаясь и ставя свой стакан на стол. «Я могу только одно сказать. Желаю вам не остаться в проигрыше».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 — О них я одно могу сказать. Желаю, чтобы они получили ту награду, которую я бы им дал. — Ах, если бы они получили награду, которую готова присудить им каждое доброе и благородное сердце! — удовлетворенно воскликнула миссис Бартл. — Аминь! — отозвался Сэм. — И после такой награды зажли бы они сытно привольно. Желаю вам доброй ночи, леди. —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 И в точности изложил своему хозяину те указания на ловкие маневры Дотсона и Фолга, какие ему удалось выудить во время своего визита к миссис Бардл. На следующий день свидание с мистером Перкером более чем подтвердило доклад мистера Эллера, и мистер Пиквик вынужден был готовиться к рождественскому визиту в Динглиделл, предвкушая, что спустя 2-3 месяца...